«Что за бардак?» – воскликнула Ларк, войдя на камбуз на борту Риги-1. «Да уж». С этим коротким замечанием Скайла протиснулась мимо девушки к шкафчику и достала из него чашку. Повернувшись к диспенсеру, она повернулась иолоновый винт, заменивший золотой рычаг, и в чашку брызнул ароматный напиток. Здесь все было отделано золотом. Золото на стенах, на столах, в душе, на полу. Везде золото. Золото, золото. На лице Ларка было написано явное недоверие. «И ты еще жалуешься?» – иронически заметила она. «Детка, да ведь золото. Оно очень тяжелое. Может быть, еще нагрузить корабль свинцом?» «Чтобы избежать перегрузки, я приказала ободрать безвкусную роскошь. Пока мы стояли в здешнем космопорте, техники вытащили отсюда около 20 тонн этой мишуры». Ларк обвела взглядом подвергшееся разгрому помещения. «Похоже на то, что здесь держали буйно помешанного». Взяв чашку, Скайла отошла в дальний угол камбуза и, усевшись на привинченный к полу табурет с крутящимся сиденьем, стала потихоньку потягивать Стасу. «Кстати, в тех ящиках и коробках, что лежат в шлюзе, находятся запасные узлы и блоки для замены неисправных. Работа у нас будет по горло, так что добро пожаловать в ряды компаньонов». Ларк с вызовом скрестила руки на груди. «Давай сразу определимся в наших отношениях, Скайла. Ты решила, что я должна помогать тебе ремонтировать корабль, таскать всякие ящики, железки и вообще быть на подхвате». Скайла презрительно фыркнула. «А ты как думала?» «По-твоему, компаньоны только и делают, что воюют да развлекаются? Очнись, детка!» Злость в глазах Ларк не исчезла, но в знак примирения она подняла руку вверх. «Ладно, если меня зачислят в компаньоны, я готова даже мыть туалеты!» Скайла устроилась поудобнее и привалилась спиной к стене. «Вот это другое дело! Видишь, диспенсер? Угощайся, чем хочешь, не стесняйся!» Девушка подошла к автомату и налила себе чашку шоколадного коктейля. «Так что еще за секрет, о котором ты говорила в кабинете Гиперарила?» Скайла махнула рукой. «Да брось ты, я лишь хотел немного попугать тебя!» «Значит, не хочешь говорить? Кто-то будет охотиться за нами?» «Ну, это само собой. Во-первых, Или и Арта при удобном случае постараются убрать нас». «Ты попала в сложную ситуацию и не знаешь, как из нее выпутаться?» «Не совсем так. Знаешь, мне все-таки нужно было прикончить Рила. Я начинаю делать ошибки. Становлюсь слишком мягкотелой». Скайла вопросительно приподняла бровь. «А может, тебе это не по нраву?» «Как ты считаешь? Нужно убивать тех, кто может посчитаться с тобой в будущем?» Девушка немного подумала и отрицательно покачала головой. «Думаю, нет. Но к Рилу это не относится. Меня чуть не вытошнило от его сексуальных излияний. Неужели таковы все сотрудники или так-ка?» Опустив глаза, Скайла рассеянно смотрела в пол, выложенный обшарпанными плитками. Мыском ботинка она начертила полукруг. «Да, Ларк». Они все похожи на Рилла. Но не только они. И на Сасе, и на Риге таких прожжённых типов хоть пруд пруди. Чтобы забраться повыше, сделать карьеру, многие готовы на всё. Или подбирала себе людей, похожих на неё. Готовых на любое преступление. Божественный Саса действовал по такому же принципу. Возьмем, например, Претера и Тибальта. Им тоже нужны были люди со змеиными характерами. Потягивая шоколадный коктейль, Ларк задумалась. «Неужели ему отец таков же, как они все?» Скайла скрестила на груди руки. «А что ты знаешь о своем отце? О том, какую политику он проводит?» «Почти ничего. Обычно мне приходилось присутствовать на официальных обедах и некоторых других мероприятиях. Вести скучные тупые беседы с кем-нибудь из его помощников, которые просто убивали меня своим непрошибаемым идиотизмом». Когда я стала старше, то один, то другой делали попытки соблазнять меня. Были и такие, кто хотел переспать со мной не только ради удовольствия. Эти выжиги рассчитывали, женившись на мне, вступить в родство с влиятельной аристократической семьей и обеспечить себе продвижение по служебной лестнице. Но если ты спросишь меня, чем мой отец занимается у себя в кабинете, я не смогу ответить. Может быть, он весь день играет в тапу? Ты любишь его? Пустым взглядом Ларк уставилась на выщербленную поверхность стола. «Ты имеешь в виду, хочу ли я знать правду? Ты намекаешь, что если бы мы дали метол моему отцу, то его откровения были бы не менее отвратительны, не так ли?» Скайла подошла ближе и села напротив Ларк. «У меня нет никакого представления. Я знала многих риганских шишек, но не имела никакого понятия об их внутрисемейных отношениях. На них были надеты своего рода маски. Улыбающиеся, вежливые, дружелюбные. Все это оставляло впечатление фальши, неискренности. Разговаривая с ними, можно было принять их за круглых идиотов, живущих в особом, миниатюрном мерке. Полностью изолированном от остального общества. «Ты совсем не похожа на них, Ларк. Почему?» «Планета такая», — сказала девушка усталым голосом. В этой дыре ничего не стоит заработать с неприятности. В директорате внешней безопасности меня знают, как, впрочем, и на таможне. Вот уже два года подряд я пытаюсь пробраться на какой-нибудь звездолет. Однажды в Тергус-Сити из-за меня разгорелась драка. Чуть было не досталось и мне, но полиции удалось выдернуть меня из свалки вовремя. «В общем-то, я тебя понимаю. затхлый маленький мирок». Вот именно. Вдобавок, я была дочерью администратора. Ларк вздохнула. «Теперь ты знаешь, почему я выкинула такой трюк с гранатой. Мне настолько здесь все обрыдло, что я готова была на любое безрассудство. Мой отец обычно говорил, что дело здесь в плохой наследственности, и при этом многозначительно смотрел на мать». «Ты где-нибудь училась?» «Да, я получила самое лучшее образование, какое только можно иметь за деньги». Мой отец выписывал учителей со всего свободного пространства, чтобы обучить меня всему, что должна знать молодая леди перед выходом замуж. Я могу процитировать тебе генеалогию любого древнего риганского рода, хотя это мелочи. Главное, что я успешно прошла тесты для поступления в университет. «Почему ж ты там не учишься?» Отец не отпустил меня, сказав, что я и без этого ввязываюсь в неприятные истории, чтобы еще пачкать дерьмом репутацию семьи в университете. «И теперь ты хочешь стать компаньоном». «Ну что же, девушка из хорошей семьи, посмотрим». Ларк вздрогнула. «Но ведь там, в кабинете Рила, ты сказала...» «Да, это было сказано всерьез». И вообще, я отвечаю за каждое слово, которое произнесла, но давай расставим точки над «и», чтобы в наших взаимоотношениях все было ясно, ладно? Хорошо. Ты новичок, салага, понимаешь? То, что ты помогла мне, не означает, что ты можешь отправиться на итриату, надеть нашу форму и с гордостью разгуливать по улицам. Мое обещание означает только то, что тебе будет предоставлена возможность учиться у нас, и своей старательностью платить за внимание к тебе. Запомни, Ларк, что учиться придется все время. Можно сказать, всю жизнь. Это не университет, где ты получаешь диплом и степень навсегда. Если ты растеряешь навыки, если каждый день не будешь узнавать что-то новое, очень быстро враг возьмет над тобой вверх. Зелёные глаза Ларк сузились. «Я поняла. Ты хочешь сказать, что теперь все зависит от меня самой». От моих способностей и старательности. И не только это, Ларк. Есть еще одно немаловажное обстоятельство. Я не совсем уверена, что из тебя получится настоящий компаньон. Потому что стержнем, на который нанизываются знания и навыки, служит дисциплина. Ларк отхлебнула шоколад из чашки и задала вопрос. А кто будет принимать окончательное решение? Я... Скайла забарабанила пальцами по столу. «Моя роль будет следующая. Я буду учить и тренировать тебя, как только смогу. Если я отдам приказ, ты не должна подвергать сомнению его целесообразность и задавать вопросы. Ты должна просто как можно лучше выполнить его. Если задание покажется тебе бессмысленным или жестоким, ты стиснешь зубы и будешь терпеть. Но когда ты выполнишь его... и что-то все равно останется неясным, вот тогда и только тогда ты имеешь право спросить. Я тебе объясню, чему ты должна была научиться, что усвоить или какие твои навыки я хотела проверить. Думаю, так будет вполне честно». «Да, ты была достаточно откровенна». На секунду Ларк задумалась. «Это означает, что ты собираешься меня переломать». «Вернее, мой характер, если, конечно, получится, не так ли?» «Даю тебе слово, что буду испытывать твои выносливости и терпения до предела. К тому времени, как мы поймаем или Илитакка, будет ясно, получится из тебя компаньон или нет?» «У меня получится, Скайла. Честное слово, получится, вот увидишь». Стаффа шел, опустив голову и целиком погрузившись в размышления. Макарта давила на него необходимостью принять решение. Главнокомандующий почти физически ощущал тяжесть тысяч тонн скалы, навалившихся на его плечи. Из темных углов и ниш на него молча взирали глазницы погибших. Да, они следили за ним. Хотели убедиться, не напрасны ли оказались их жертвы. Правильно ли распорядиться их трагедией, звездный мясник? Может быть, он так и остался зверем? Задумавшись, Таффа не заметил, как оказался у лестницы. Он приложил руку к козырьку шлема, отвечая на приветствие двух бойцов спецподразделения, охранявших вход, и начал спускаться вниз, шаркая подошвами армейских ботинок о ступеньке. С каждым шагом сомнения внутри у него все усиливались, доходя почти до отчаяния. Как мог он брать решение на себя, довериться машине или нет? Единственный человек, имевший опыт непосредственного общения с Макком, яростно восставал против этих идей. Стаффа спускался неуклюже, переставляя ноги. Суставы его скрипели, словно требуя смазки, и отказывались повиноваться. Брайан боялся Макком и безгранично ненавидел машину. Почему? Кайла сказала... что отпущенное время истекло. Если и дальше ты будешь колебаться в нерешительности, может случиться нечто непредвиденное и страшное». Галерея наполнилась эхом отцоканья его подкованных каблуков о каменные ступени. Звуки отскакивали от стены сводов, будили призраков. Став Картерма, ты не имеешь права вручать судьбу машине, природа которой не изучена. Ты принял на себя ответственность за будущее людей». Ты должен знать определенно, оправдан ли твой выбор. От внезапного шороха главнокомандующий вздрогнул, но тут же понял, что сам случайно задел плечом стену. Как определить, лжет ли машина? Если она видит в этом шанс стать тираном, перед которым побледнеют все потуги и литакка. Штольня сузилась настолько, что локти его стали задевать выступы стен. Став обрел, пробираясь в плотном чреве Тарганской скалы. Каждый его вздох в ограниченном пространстве звучал с силой. «Если машина сможет прочитать твои мысли, то легко распознает страх, как же можно доверять ей». Став спускался все ниже и ниже. Он напоминал приговоренного, которого ведут к месту казни. «Если не найти решение сейчас или завтра, то человечество вымрет». Исчезнет навсегда. Макком может управлять нашей цивилизацией, и я раньше видел результат его работы. И эта задача вполне ему по силам». Главнокомандующий шагнул в пещеру и остановился. Некоторое время он наблюдал, как вспыхивают и гаснут разноцветные световые индикаторы на центральной панели машины. Красный сигнал вызова продолжал непрерывно мигать. В пещере находились два техника, следившие за диагностической аппаратурой. Заметив вошедшего стаффу, они встали и отдали честь. «Что нового?» «Ничего, сэр, мы все время следим за показаниями приборов. По правде говоря, сэр, мы в тупике. Наши датчики улавливают изменения в энергетических уровнях, но их параметры не соответствуют операциям, которые должен совершать компьютер». «Мы попросили MacCom выполнить несколько типичных заданий, чтобы затем использовать их в качестве контрольных образцов и проследить последовательность световых сигналов на панели, которые будут соответствовать им». Техник показал рукой на разноцветные мигающие лампочки. «В обычной системе определенный индикатор загорается, чтобы уведомить вас о том, какой узел компьютера приведен в действие или какая операция выполняется в данный момент, ведь индикатор – Это средство связи машины с оператором. В любом случае, они должны включаться и выключаться в какой-то строгой последовательности. Но у Мэгком, сэр, как ни бились, мы не смогли обнаружить таковой. Тогда для чего, по вашему мнению, служат все эти индикаторы? Моя догадка, сэр, вы должны понимать, это всего лишь догадка, заключается в том, что они не имеют никаких значений. Их цель... «Вводить людей в заблуждение. Действовать на психику. Они только маскируют сущность машины». «Маскировка? Показуха? Но зачем? Чтобы только произвести впечатление?» Техник, волнуясь пожал плечами. «Как я уже сказал, сэр, это всего лишь догадка. Мы действуем вслепую». «Возможно, здесь и есть какая-то последовательная схема, которую мы не сумели распознать». А может, явление вообще находится за пределами нашего понимания? Эта машина во всех аспектах отличается от тех, с какими мне приходилось работать, и я могу сказать вам только одно. То, что мы видим здесь, это всего-навсего терминал. Рабочие блоки и процессоры машины находятся в другом месте, думаю, гораздо глубже, в скале. А где машина берет энергию? «На основании предварительного осмотра я беру на себя смелость утверждать, что Сэдди были правы, предполагая, что эта машина работает на энергии радиоактивного распада, получаемой из ядра планеты». «Так вы думаете, в горе или где-то еще могут быть и другие терминалы, похожие на этот?» Техник снова пожал плечами. «Не могу сказать ничего определенного, сэр. В данный момент наши исследования только начались». Я вполне понимаю необходимость скорейшего получения достоверной информации, но не хочу вводить вас в заблуждение. Мы бродим в потемках, и навряд ли в ближайшее время нам удастся раскрыть тайну Мэкком. Если бы это было на Итриате, возможно, мы смогли бы добиться большего, но не намного». Стаффа покосился на огромную машину, занимавшую почти половину пещеры, и кивнул. «Благодарю за ваши старания и за вашу честность». Я был бы вам очень признателен, если бы сейчас вы разыскали лорда Фиста. Сообщите ему ваши соображения и попросите явиться сюда. Слушай, сэр, оба техника отдали честь и вышли. Достав, еще некоторое время доносилось глухое громыхание их ботинок. Почесав затылок, главнокомандующий устремил пристальный взгляд на центральную панель. «Значит, ты решил устроить небольшое шоу». Выразить нас всех недоступной сложностью. А зачем может понадобиться машине с такой почти безграничной мощностью это световое представление? Чтобы легче было подчинить себе примитивные и низкоорганизованные существа. Людей. Стаффа Картерма принял решение. Он нагнулся и среди груды приборов на полу отыскал диктофон. Нажав кнопку записи, он принялся диктовать свои распоряжения. Если дело примет уж совсем плохой оборот, ответственность лежит на плечи Синклера. Удовлетворенный верховный главнокомандующий положил диктофон рядом с креслом и снял с колпака транслятора золотой шлем. «Я должен знать, с чем имею дело. Другого выбора нет». Стаффа провел языком по пересохшим от волнения губам, чувствуя кожей ладони и знакомое покалывающее ощущение. Собрав волю в кулак, Став и Картерма сел в кресло и откинулся назад. Внутрь его черепа осторожно поползли тысячи электрических пауков. Медленно он начал опускать шлем на голову, полный решимости встретиться с машиной в ее собственных владениях. Шлем плотно прилег к голове. Руки Став судорожно дернулись – и безнадежно упали. В горле его холодным комком застыл так и не успевший вырваться наружу крик. Главнокомандующий замер в кресле с полуоткрытым ртом. 5780, 02. 03, 0445. Ставку Верховного Командования Компаньонов. Три планетарных часа назад на Филиппе был сброшен десант из подразделений 5-го Тарганского штурмового дивизиона, который установил контроль над зданием правительства и жизненно важными коммуникациями планеты. На момент отправки донесения сообщений об оказании организованного сопротивления не поступало. Группы и отделения продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи. В настоящее время все общественные здания и сооружения находятся под полным контролем вооруженных сил. В действие вступила программа умиротворения. Руководитель восстания Марвин Хэнкс в данный момент находится под арестом. Он был схвачен утром прямо на своей спальной платформе вместе с любовницей. Его жена, находившаяся в родовом поместье, была проинформирована о задержании Хэнкса и его подружки, которую после допроса отпустили на все четыре стороны. Несмотря на отсутствие организованного сопротивления, следует отметить, что в целом население относится к акции армии с недоверием и беспокойством. Поэтому мероприятия по дальнейшему расширению оккупации и введению военного управления должны проводиться только после тщательного их планирования. Один просчет или неосторожный шаг, в результате которого может возникнуть инцидент с нежелательными последствиями, создадут базу для разжигания недовольства народа и приведут нас в болото затяжного кровавого конфликта. Командир 5-го торганского штурмового дивизиона «Эймс».